флакон. Есть крепкий аромат, как говорят который и сквозь стекло пройдет и всюду сыщет поры. Откроем мы ларец, что нам послал восток, скрежещет и визжит нахмурившись замок. Иль в доме брошенном находим мы нередко в шкапу, что запылен, где запах века едкий, флакон стариннейший. Что сохранялся там? Оттуда выпорхнет душа, живая к нам, как будто куколки рой помыслов, дремавших и в тяжком сумраке отрадно трепетавших, расправив крылышки, полет свой устремят лазурью, золотом и розой заблестят. Воспоминание запрыгает хмельное, глаза смыкаются, подпавшую душою кружение головы царит. Ее рукой толкает в бездну тьмы, в миазмы, в смрад людской и валит на землю у пропасти исконной, где лазарь разодрал свой саван благовонный, где призрачный мертвец сон покидает свой, протухший от любви прекрасно гробовой. Когда я памятью людской у и в шкаф заброшенный зловещий, как разбитый. Ненужный, треснувший в грязи и запылен, пустой и старенький испачканный флакон. Твоей гробницею я стану, подтверждая и власть твою, и мощь, зараза дорогая, изделие ангелов, о милый яд питья, меня съедающий, о жизнь и смерть моя.